18 января 14 -е. Не для себя, для улучшения людей надо расширять сознание во всех направлениях. Общие пользы, приносимые вами людям пространственно, хотя и невидимо для вас, поможет осмыслить жизненный путь вашего духа, несущего свет людям. Иначе в свете не устоять и свет в себе не удержать. Лишь даяние даёт право на получение света. Научитесь даянию. Умейте давать. Пусть станет этот процесс беспрерывным и постоянным, как у солнца. Солнце великого сердца посылает лучи свои беспрестанно, так действует магнит сердца иерарха. Ему уподобимся в даянии. И тогда уже не важно где и как происходит служение свету, ибо становится оно пространственным. И тогда можно сказать, что получение, дача происходит закон. Стремитес принести дары сердце пространству. Потому-то на вас и пала тьма, что свет ваш невыносим ей пространственно. Пока была сфера его мала и пространственно незаметна и недейственна, тьмаище как-то терпело и яростью умиряло слабостью вашего света. Но вот свет ваш возрос и тьму осветил и выявил лики, и яро на тьма наступает на вас. Но дух ваш восстал против неё. Запомните крепко: почётно быть отмеченным вниманием и нападением тёмных Это есть явное свидетельство растущего в восход. Победа над тьмою легко не даётся и вы достигается огнём сердца и расплачивается кровьюю. Стойте же вместе, стойте же крепко до дня моего. Наша задача трудна. Наша задача свет утвердить поверх хлипкой немощи человеческих трёх нищих оболочек. Это возможно лишь при условии полного обращения сознания и сердца к Владыке поверх трёх и всего того, что в трёх оболочках происходит, и несмотря и вопреки происходящему. Так научитесь устремляться ко мне вне зависимости от ярости трёх и научившись их подчинив, их приведёте к молчанию. Так, повторю, Ошибки ничто, когда растёт и крепнет дух в устремлении огненном к свету. Так говорит световладыка. Так световладыка, сказал